а вторая — нежданное наследство и другие хлопоты. Всё произошло как нельзя более буднично. Седой лакей, не из везинок привезенный здешний, возник перед ней совершенно бесшумно, словно непрекаянный дух, и искусство как раз и свойственное вышкаленным пожилым лакеям, и с подобающим почтением сообщил, что «Его сиятельство изволит просить барышню к себе, если у нее нет неотложных дел, генерал хотел бы видеть ее немедленно». Никаких неотложных дел, которыми можно было бы отговориться, не имелось, и Ольга направилась в генеральский кабинет, обуреваемый тревожными мыслями. «Как всякий человек, которому найдет, что скрывать», И особенно, когда речь идет о серьезных грешках, она лихорадочно рассуждала, не таит ли неожиданное приглашение чего-то скверного. Начать следовало с того, что само пребывание генерала в доме в такой час было фактом необычным. Чуть не с самого приезда в Петербург он дни напролет пропадал по своим военным делам. Домой возвращался иногда даже после ужина, а в светских увеселениях участвовал раза два, а не более. А главном он, разумеется, знать не мог, хоть в этом-то Ольга могла быть уверена. Понадобилась бы череда совершенно невероятных, невозможных событий, чтобы он проник в тайну. Глупо ведь думать, что нетерпеливый Нащекин, решив не церемониться стропливой девчонкой, явился к Вязинскому и непринужденно заявил что-нибудь вроде «Известно ли вашему сиятельству, что ваша воспитанница – самая натуральная колдунья?» Даже если бы невозможно и произошло, кавалер Анны на шее, несомненно, был бы принят за скорбного умом. Взгляды генерала на сей предмет досконально известны. Он, как человек прогрессивный, передовой и чурающий всякой мистики в колдовство и тому подобные вещи, не верит. Зато он вполне мог дознаться ее двойной жизни, о том, что она обитает в Петербурге в виде не только барышни из хорошего дома, но армейского гусара провинциального полка. Как-никак это продолжалось уже более двух недель. В качестве корнет она появлялась на публике столь же часто, как в своем исконном образе. Кто-то мог присмотреться, задуматься, вызнать что-то, сопоставить разрозненные факты и сделать выводы, а потом поделиться с сногсшибательной новостью. В конце концов, такое можно допустить». И уж так дожди и грозы. Генерал при всем его либерализме и доброте душевной воспринял бы такие сюрпризы крайне отрицательно. И именно потому, что относился к ней как к родной дочери, беспристрастно рассуждая, сама она на месте Вязинского на подобные известия обхождениях воспитанницы отреагировала бы совсем гневом, если в самом деле она угадала. Следует срочно придумать некие оправдания. Вот только какие? Клевета? Ложь? Ошибка, порожденная сходством? Входи, сообрази на ходу, как лучше выкрутиться. Или не мудрствуя, испробовать на нем кое-какие свои умения, чтобы забыл все и никогда более к этой теме не возвращался. Но это ей представлялось чем-то чертовски непорядочным. В первую очередь от того, что Ольга относилась к Вязинскому, как к отцу. Никогда не забывала, сколько он для нее сделал положений, хоть волком вой. В коридоре второго этажа она столкнулась с шагавшим навстречу, значит, только что явно покинувшим генеральский кабинет полковником Кестелем. Почтительно и грациозно. Как истинно светский человек он поклонился, Ольга присела в ответ, и они разошлись. Лицо чертова куванька было совершенно бесстрастным, и определить по нему ничего не удалось. Ну, ладно, по крайней мере, с этой стороны не следует ждать никаких неприятных сюрпризов, или сейчас ни в чем нельзя быть уверенной. Она вошла в кабинет, и генерал поднялся ей навстречу. Ольга уставилась на него, пытаясь определить, в какую сторону повернется дело. От сердца отлегло. Вязинский ничуть не выглядел гневным и суровым, настроенным дать ветреной девчонке серьезную взбучку. Уж Ольга-то, помнивши его с тех самых пор, как осознала себя, изучила его характер досконально. Скорее уж он выглядел расстроенным и даже сконфуженным, но от гнева не было и капли. Опустившись в кресло, она постаралась придать своему лицу выражение самое равнодушное и будничное. Ей пришло в голову, что генерал вдобавок ко всему выглядит невероятно уставшим, даже измотанным, словно он не спал несколько суток и был с головой погружен в какие-то серьезные хлопоты. «Ну, конечно», — тут же подумала она, — «идти на него наверняка давит. Времени осталось всего ничего, до послезавтрашнего дня, и ничем нельзя помочь. Никакую помощь не примет, потому что не поверит истине». Генерал не отрывал взгляда от полированной столешницы из палисандрового дерева. Стол был пуст. Ни единой бумаги, ничего, чтобы свидетельствовало о занятиях делами. А судя по тому, как пуст был и круглый столик по левую руку, генерал не предложил кестуле и бокала вина, что для него радушного хлебосола было довольно странно. — Оленька! — наконец произнес генерал с явной нерешительностью. — Я долго думал, прежде чем начать этот разговор. Ольга успокоилась окончательно. — Этот тон и выражение лица неопровержимо свидетельствовали что о ее похождение к генералу ничегошеньки известно. Ох, не так он держался, когда собирался кого-то распекать. Я думал очень долго, колебался и все же решил в конце концов. Ты уж достаточно взрослый, и у меня нет причин сомневаться в твоем уме и воле. Ободрившаяся Ольга сказала вежливо. Звучит очень загадочно, Андрей Дмитриевич. Генерал поднял на нее чуть ли не страдальческие глаза. Какое-то время колебался, но потом решительно взмахнул рукой с видом человека, поставившего все на карту. Да, пожалуй, не заводить этого разговора выйдет хуже, чем все же его начать. Тем более, что дело не в одних словах. Он выпрямился, определенно взяв себя в руки, его голос звучал тверже и решительнее. «Оля...» «Я думаю, тебе давно уж хотелось узнать бы о своих родителях. Безусловно!» Мгновенно ответила Ольга. «Должна же я знать, в чем тут секрет? Или это, как шептали, что-то настолько позорное?» В глазах генерала сверкнула молния. «И кто же изволил шептаться? Я уж и не помню. Честное слово, — сказала Ольга, — Насколько могла убедительнее. Давным-давно, в раннем детстве были какие-то пересуды, но прошло столько времени, право же, я не помню. Ну, хорошо. Как человек уж принявший решение, генерал теперь держался совершенно иначе, решительно и уверенно. Не будем вспоминать старые сплетни, однако ты уверена, что хочешь знать. Ольга сказала чистейшую правду. Иногда мне кажется, что я ничего другого в жизни и не хотела сильнее, и твердо выдержала его испытующий взгляд. — Ну что же, — вздохнул генерал, — признаюсь честно, я колебался еще и от того, что никакой ясности внести не могу, а способен лишь добавить загадок. Как такое может быть? Вот представь себе, может быть, Оленька, — слабо усмехнулся генерал. О твоих родителях я скажу сразу. Не могу сообщить ничего плохого или позорного. Зато странного хоть отбавляй. Собственно говоря, если рассуждать строго, в соответствии с логикой, нет никаких доказательств, что твоими родителями были именно они. «Вы говорите загадками», — тихо сказала Ольга. Генерал улыбнулся, еще более вымученно. — Ну а что прикажешь делать, если вся эта история — одна сплошная загадка? Будь ты обыкновенным подкидышем, которого нерадивая матушка подбросила к дверям богатого дома, все обстояло бы проще. Загадка оставалась бы, но крохотная, совершенно будничная, рядовая. А так... Он замолчал. Ольга терпеливо ждала. Что-то привлекло её внимание в окружающей обстановке. И она, не поворачивая головы, краешком глаза разглядывала то, что видела на стене под самым потолком. Там, пониже лепнины, идущие по периметру комнаты, колыхались при полном и свершеннейшем безветрии в помещении, где неоткуда взяться сквозняку. Чёрные полупрозрачные клочья, смахивавшие то ли на грязных кружев, то ли на порванную паутину. Ольга ощутила неприятный укол в оба виска и тут же сообразила, в чем дело. Эти загадочные образы, невидимые никому из обычных людей, уж это несомненно, свидетельствовали, что совсем недавно в ход были пущены некие черные умения. И виновных, похоже, не следует искать слишком далеко. Подозреваемые имеются в непосредственной близости и прекрасные, известные по именам. Вот, значит, какой оборот принимают дела. На генерала давят уж не одними человеческими приемами. Что же делать, если вообще можно что-то сделать? Это была самая обычная охота, начал генерал, И Ольга мгновенно обратилась вслух, отвернувшись от причудливых черных фестонов, не представлявших сейчас никакой опасности, на волка в стране осенявинских бычагов. Стояла поздняя осень, все проходило как обычно. Данила вырвался вперед из пары егерей. Мы потеряли его из виду, помчались следом и наткнулись на два мертвых тела на поляне возле Синявинского дуба. Ты его наверняка хорошо знаешь. Ольга кивнула. Ну, разумеется, одно из мест сбора во время всех трех охот, в которых она участвовала. Мужчина и женщина, — продолжал генерал. Не стоило бы упоминать таких деталей, но куда же денешься? Все вокруг было в крови, а оба тела изуродованы так, словно дрались не с представителями человеческого рода, а с диким зверьём. Я военный, со мной были опытные охотники, так что все мы потом пришли к одному выводу. Такие раны могли нанести только звери, которые должны были исчезнуть буквально за миг до нашего появления. Кровь выглядела совсем свежей. Данила уверял потом... Вот ты бы в самом деле видел целую стаю каких-то странных зверей, исчезнувших при его появлении так будто они в воздухе растаяли, но я ему никогда не верил. Не верую я во всевозможную мистику, однако это загадка. что это были за звери? Так и осталось непонятным ни шерсти ни следов нам не обнаружили. А ведь должны были остаться с нешетинки то уж по крайней мере следы. — задумчиво произнесла Ольга. — Вот именно! — кивнул генерал. — Но я же говорю, вся эта история — одна сплошная загадка. От кого-то, несомненно, покойный ожесточенно защищался, он все сжимал в руке окровавленный меч. — Меч? — Именно что меч, — сказал генерал, — совершенно средневекового вида. И нужно на поясе имелись. Одежда на мертвецах была изодрана в клочья, но все равно можно было определить, что она не похожа на обычную. А, впрочем, мы их особенно не разглядывали, лишь убедились, что они мертвы, потому что рядом оказалось кое-что, требующее внимания в первую очередь, точнее, кое-кто. Воцарилось долгое молчание, во время которого Ольга могла увидеть, что черные клочья полупрозрачного, вонючего, но не в обыденном человеческом смысле тумана, по-прежнему болтаются под самым потолком. Потом, побледнев, она сказала, «Я вас правильно поняла?» «Свершенно наверное". Кивнул генерал. «Мы услышали детский плач. Под корнями дуба лежал младенец. В самом обыкновенном покрывале, синим, кажется, атласном. Оно и сейчас, может быть, пылиться где-нибудь в дальнем чулане». Но, уверяю тебя, в нем нет ничего странного или необыкновенного. Обычнейший кусок синего атласа, такой можно встретить в любой лавке, атлас был безукоризненно чистым, а младенец, а ты... Как очень быстро выяснилось, совершенно невредимо. А дальше? «Да вот, собственно, и все», — сказал генерал. «Почти. Хотя странности на этом не кончились». Ход, разумеется, была сорвана. Кто бы продолжал гнать волка после такого? Егеря рассыпались по окрестностям, но никаких невиданных зверей не обнаружили. Тебя увезли в Имени, а мертвые тела исчезли. Необъяснимое таинство. Я распорядил, свернувшись в послать за ними телегу. Во-первых, мертвые, кто бы они ни были, заслуживают христианского погребения. Во-вторых, речь, безусловно, шла о насильственной смерти в моих землях и требовалось незамедлительно полицейское расследование. Но посланные тела уж не нашли. Клялись и божили, что возле дуба ничего не было. Ни мертвых тел, ни крови, никаких ни было предметов. Туда опять был послан Данила с егерями, но и они ничего не нашли. А полицейское расследование опять-таки ни к чему не привело. Ни одна живая душа не видела в окрестностях никаких странно выглядевших чужаков, и уж тем более непонятных зверей. Ну, а ты, как легко догадаться, никакой ясности в происшедшее внести не могла, поскольку полугодовалый примерно младенец на такое не способен. Осмотревшие тебя доктора разводили руками и заверяли, что перед ними самый обыкновенный младенец, примерно полугода от роду, без малейших увечий или признаков дурного обращения, в котором таинственного не больше, чем в споге или стуле. Вот и все почти. Мы так больше ничего нового и не узнали, постепенно об этом происшествии перестали болтать. Какой смысл, если имеешь дело с совершеннейшей загадкой? Шли годы, а в тебе так и не появилось ничего загадочного или отличавшего от обычных детей. Просто-напросто, неведомо откуда, взявшийся младенец и не более того. Даже это ничего странного в себе не таит. Генерал выдвинул ящик с и положил перед Ольгой какую-то вещицу. «Его у тебя сняли из шеи, а теперь сдается мне самое время вернуть». Действительно, в украшении на филигранной работе цепочки не было ровным счетом ничего необычного. Всего-навсего плоский медальон с синим камнем посредине. Никакой особой изысканности, разве что с лицевой стороны, где камень по краю медальона нанесен чеканный узор, но весьма простой, из нехитрых завитушек. Судя по весу и виду, и медальон цепочка были золотыми. «Золото», — сказал генерал, словно угадав ее мысли. Ювелир этого утверждал со всей определенностью. Правда, не нашлось ни пробирного клейма, ни клейма мастера, но это, несомненно, золото. Вот камень он не познал. Камень нет. Уверял, что это, безусловно, не стекло, но точнее определить не сумел, что его как серьёзного от цвета весьма раздосадовало. Заметив движение Ольги, генерал сказал, «Нет, не открывается, мы пытались». Вроде бы имеются крохотные петельки, но ювелир как не бился, открыть не смог. Значит, медальон литой. И уж безусловно, велик для того, чтобы вешать его на шею, крохотному ребёнку по размерам подходит исключительно для взрослого человека. Ну вот и всё. Я понимаю, что мой рассказ тебя к разгадке не продвинет ни на шаг, но что поделать, если я знаю ровно столько, сколько сейчас рассказал? И никто не знает больше. «Я вам и за это очень благодарна», — сказала Ольга, разглядывая изящную вещицу. «Но почему вы молчали раньше?» «Сам не знаю. Быть может, не хотел тебя огорчать. Но что тебе эта загадочная история дает?» «Эта история...» «Саму себя...» Ольга печально усмехнулась. «По крайней мере, я теперь совершенно точно знаю...» Откуда взялась? Пусть даже обстоятельства предельно загадочны. Это все же лучше, по-моему, чем полная неизвестность. Я могу забрать медальон? Ну, разумеется, коль уж он твой. С уверенностью можно сказать только то, что под дубом нашли тебя, и что медальон был у тебя на шее. Я пойду, с вашего позволения. Хочется побыть в одиночестве и подумать? Да, конечно.